Глава тридцать в а Не правда, возмутился до сих пор молчавший Олег Иванович. Когда узнал про гепатит, положил Губанову в платную клинику. Не в общей палате на семь баб она лежала, не бегала в сортир в конец коридора, лечилась в прекрасных условиях, за верную службу пара получила дом в Подмосковье, совсем нужным, мебель, кухня. Въезжай и живи. Там даже полотенца висели. Неожиданно объявила до сих пор молчавшая Ирина. Роза покраснела. Уж ты бы не вступала, Ирочка, из-за старшей внучки весь сырбор. Замолчи, велела Елизавета Петровна. Закончилось ваше право рот мне затыкать, огрызнулась экономка. Не боюсь жаркову. Живу теперь там, куда руки ваши не дотянутся. Выгнали нас, вот и получите ответку. Думали молчать стану? Да никогда. Что нам обещали? Дом, пенсию и работу, пока нас Гены ноги н о с я т к о т т е д ж ваш, отрезал Олег. А рента, закричала Губанова. А служба? Я из клиники вышла. Меня хоп в машину, вжик в деревню, а там Генка на крыльце сидит, говорит: выгнали нас с тобой. Я через неделю помчалась анализы сдавать в обычную поликлинику, потом к врачу. Тот так удивился: у тех, кто от гепатита лечился, не такие результаты. Вы здоровее всех. Сомневаюсь, что диагноз правильно поставили. Похоже, не имелось этого заболевания. И поняли мы с Генкой избавиться хозяева от губановых решили. Сначала хотели пойти в желтуху, все им рассказать. Вот корреспонденты обрадуются, еще и денег нам отсыплют. Потом передумали. Олег Иванович не бандит, как его папаша, но наказать сумеет. Продали дом и теперь далеко живем. Хорошо нам тут весело и сытно, Иван Васильевич. Слушаю вас, откликнулся Лукин. Помню все вопросы, которые задавали, почти закричала бывшая экономка. Повторить ответы, если вас не затруднит, кивнул полицейский. Иван Сергеевич многостачник н о был, затараторила бывшая верная экономка. И шведцы, и жнец, и надудеи, и грец. В свободное от службы время книги писал, с ц е н а р и и Кипучий э н е р г и и мужик, неуемный, а уж хитрый. Советская власть рухнула, под обломками много кого погребла, а Иван Сергеевич еще богаче стал. Изворотливый, любой з м е е на зависть. Жена ему подстать, все про супруга знала. Да и я тоже не дура, поняла, что в девяностые папаша Жарков курс поменял, поханом стал. Долго мы станем бред слушать, взвилась Элиза. Нашли кому верить? г л у п а й бабе, к о т о р а я едва читать научилась. ж а р к о в о встала. Прощайте, не желаю участвовать в разговоре. Вы можете уйти в любой момент. Спокойно согласился Лукин и увести всех с собой. Но тогда не узнаете, кто убил маленького Витю. Без вас, владею информацией, – воскликнула Елизавета. Знаю, какой, не стал спорить Иван Васильевич. Но она о ш и б о ч н а Витю лишил жизни другой человек. Кто? – заморгала Элиза. Всему свое время, произнес следователь. Сначала выслушаем Губанову. То, что она сообщит, приведет нас к настоящему убийце. Елизавета Петровна опустилась в кресло. Только ради бедного мальчика остаюсь в этой комнате. Лукин посмотрел на экран. Продолжайте, пожалуйста. Высшего образования не имею, зато слух хороший и тапки на войлочной подметке. Затараторила Губанова. Елизавета мне их купила, чтобы по полу не стучала. Сколько раз от хозяйки с л ы ш а л а Не топа и как слон, только прилягу отдохнуть. Экономка бух, бух, бах, бах. Ходи аккуратно, тихо. А потом мне ч у в я к и вручила. Ступила наша царица. Не сообразила, если кто по дому бродит, словно бабочка п о р х а е т то он отлично все слышит. Что мне уши заткнуть? Если затычки в них запихну, как распоряжение бары не узнать, а? Сама так устроила, а теперь меня обвиняет. Я верой и правдой служила, как бы до сих пор в семье жила, р о т на замке держала. Но Елизавета Петровна меня на улицу вышвырнула. Вот и слушайте всю правду. Теперь язык развязан. Сестрицы ведь утерпеть не могли. Их строго воспитывали, а мальчику все можно, девчонкам подарки только по большим праздникам, пацану каждый день. Ира делала вид, что ей все равно, а к с е н и и сначала истерики закатывала, потом тактику сменила, начала об брате заботиться, изображать, что любит его. Сок она ему приносила, да только туда порошок подсыпала. Я это увидела. Доложила Елизавете Петровне, случился скандал, девчонка из дома удрала, вроде так все случилось. Ира, ответь, почему вы меня спрашиваете? Занервничала старшая внучка. На лице Розы появилась счастливая улыбка. Тапочки, мои тапочки, хожу тихо, слышала беседу сестер. Старшая м л а д ш е й сказала: "Мама только и умеет, что н ы т ь ходит в слезах. Ой, бедный Витенька, как помочь малышу? Отец сына по врачам таскает, бабка делает вид, все хорошо, внук здоров. Неохота лиски о малыше позаботиться. Воцерковленная семья, ха, никто про м о л и т в ы не вспомнил, инвалида не повезли, не в д и в е е в о Не в н и к о л ы п е ш н о ж с к и й мужской монастырь. Ладно, деве е в о далеко. За один день не обернешься. Но Никола п е ш н о ж с к и й т о Под городом Дмитров, там чудотворная икона, рака с мощами блаженного Ионы. Обитель основана в 1361 году. В ней бывали Иван Грозный, Петр Первый. Близко от Москвы. Утром уехал, вечером дома. У святынь часто происходят исцеления. Сайт Никола п е ш н о ж с к о г о монастыря. пешноша.ком. Телефон Плюс +7 925 744 78 75. Почему туда не отправились? А потому, что все они в храм ходят на показ, не верят в Бога, изображают из себя м о л и т в е н н и к о в А я не поленилась скататься в звенигород к православной целительнице. Она мне дала потрясающую штуку. Вот. Губанова засмеялась. Ирина вроде тихая, милая, ласковая, а внутри сволочь. Вручила сестре коробку, пояснила. В ней пакетики с порошком. Как придешь из школы, открой одну, р а с т в о р и в соке и дай Витюне. Вот увидишь. Через некоторое время он здорово окрепнет, и тогда скажешь бабке, это я Витеньке помогла. Все тебя сразу полюбят, здорово получится, и братика вылечишь, и отношения со старшими наладишь. Ксения обрадовалась, схватила коробку, но потом спросила, а почему сама не хочешь лекарства давать? Ирина объяснила, у меня с родителями и бабкой нормальные отношения. А у тебя вечная война. Решила помочь. Неприятно мне, что ты изгой. И младшая начала лечить брата. Олег вскочил. Что? Ирина? Это правда? Папочка з а л е п е т а л а дочь. Но ну, смотря, как посмотреть. М -м -м! Не выдержал отец и сделал шаг вперед. Лукин быстро встал. Олег Иванович. Если вы сейчас захотите применить грубую силу по отношению к дочери, придется вызвать охрану. Бизнесмен остановился. Дома разберемся. и Я рук никогда не распускаю. Предпочитаю иные способы решения проблем. Сын Елизаветы Петровны сел, встал, опять сел. Может, кофейку предложил Лукин? Не люблю его. Отмахнулся Олег. Впрочем, давайте эспрессо. Иван Васильевич двинулся в сторону кофемашины, которая стояла у той же стены, на которой висел экран. Дед Яга, так Елизавета мужа называла, неожиданно дополнила Губанова. Вы меня про кличку спрашивали. Она при мне образовалась. Лукин, который в этот момент взял чашку, Повернул голову. Неужели? Да, да, закивала Роза. Тапочки, мои тапочки. Знаете, где Иван Сергеевич? Особняк роскошный возвел. Не про адрес речь веду. Что на том месте раньше было? Следователь нажал на кнопку, из носика в емкость потекла струйка темно-коричневой жидкости. Вот этой и н ф о р м а ц и и не интересовался. Там стояла дача, которую хозяин еще при советской власти построил, доложила Губанова. Участок писателю, генералу дали аж два га размером. Ничего себе, восхитился Иван Васильевич. Жаркова власть уважала, закивала Губанова. Сейчас дача является общежитием прислуги, но когда я на работу нанялась. В ней обитали хозяева. Олежек тогда только-только родился. Служила и м и горничная и повариха и прачка и нянькой. Тапки войлочные хозяйка через пару месяцев подарила. С тех пор и бродила у них по всем паркетам как кошка. Жили они хорошо, любили друг друга. Иван Сергеевич всегда к Елизавете прислушивался, советы у нее спрашивал. Жена в курсе многих его дел. А уж когда жарко в бизнесменом стал, тут супруга вообще обо всем знала. Да и я тоже. Почему? Губанова засмеялась. Тапочки, мои тапочки. На сейчас вспоминаю время, когда Олежику меньше года. Один раз иду по коридору мимо спальни господ. Дом еще старая дача. Двери плотно не закрывались. Слышу, как Елизавета говорит со смехом. Ах, значит я баба я е г а Ладно, тогда ты дед я е г а Иван Сергеевич спросил, почему это. Жена в ответ: а как мужа бабы я е г и звать? Супруг возразил: она баба, а он дядя. Елизавета захихикала: дядя я е г а не звучит, и точно знаю. что он старше супруги, определенно дед Ега. Бывшая экономка состроила гримасу. Иван Сергеевич точно дед Ега. Он в конце восьмидесятых бандитами руководил, п о д з е м н ы й г о р о д использовал. Там черт ногу сломит. Тюрьму генерал там сделал для тех, кто против него шел. У Елизаветы подробности спросите, она точно в курсе. о л е г Иванович, вы не ту дочь наказать решили? Зря Ксюшу убили, подставили ее, о Торву. Ирина ахнула. Убили? Кто? Губанова ухмыльнулась. Ты, актриса погорелого театра, стараешься роль сыграть, а не получается. Бабки задницу л и ж и ш ь перед папашей растилаешься, с надеешься, они тебе наследство оставят. Смех да и только. Не жди подарка от крокодилов. Все перейдет к Вадиму. Ирки фига даже без масла. Полюбуйтесь все на убийцу Вити. Ну хватит! в с к и п е л Олег. Уберите эту дрянь. Правда глаза колет, в з в и з г н у л а Губанова и пропала. Вы зачем нас сюда звали? Возмутилась Елизавета. С какой стати мы слушали бред сумасшедшей бабы? Ее уволили из-за заразной болезни. Понятно, что Губанова решила отомстить. На придумывала. Я называла мужа дед Яга. Придет же такое в голову. Это не интересно. Вдруг тихо произнесла Анна, которая до сих пор хранила молчание. Олег повернулся к жене. Что? Неинтересно копаться в прошлом. Шепотом дополнила супруга. Зачем знать, как Элиза называла Ивана Сергеевича? Это только их дело, и н т и м н о е Неприлично в такое лезть, невоспитанно. Вроде п о д г л я д ы в а н и е в замочную скважину. Роза отвратительно бродила в своих тапках повсюду, подслушивала, помалкивала о том, что знала. А когда ей захотелось отомстить бывшей хозяйке, да еще денег предложили, Анна посмотрела на Лукина в упор. Вы ведь заплатили Губановой за выступление? Иван Васильевич проигнорировал вопрос. Он задал свой. Вам, наверное, хочется узнать что-то о не таких далеких событиях. Да, призналась Анна. После известия о пропаже Ксении я оказалась в трудном положении. Девочка убежала, когда выяснилось, что Витенька, ну, стал ангелом. По идее с л е д о в а л о возненавидеть младшую. Она лишила жизни брата. Но убийца моя дочь. Да, характер сложный у нее, язык резкий, грубиянка, лентяйка. Но она мой ребенок. Сначала очень разгневалась, потом затасковала. Давно мечтаю девочку увидеть. Мне все равно, как свекровь обзывала мужа. Господин Лукин, похоже, вы в курсе, где Ксюша. Она жива? Иван Васильевич взял пульт и щелкнул им несколько раз. Прежде чем дам ответ на ваш вопрос, сообщу информацию. Мой тёзка Иван Сергеевич удивительный человек. Уже говорил о том, как он много работал. При всех режимах оказался на коне. Деньги сами шли ему в руки. Разве такого мужчину могла заинтересовать глупая, истеричная, вздорная, жадная баба с лицом и телом, которое ей сделал пластический хирург? Господин Жарков выбрал в с п у т н и ц е жизни неординарную даму себе подстать. Елизавета Петровна от природы хороша собой, образована, в любом обществе как рыба в воде, открыта всему новому. У нее есть аккаунты во всех сетях, там много подписчиков. Мама, изумился Олег, ты активный пользователь? Почему нет? вскинула брови родительница. Между прочим. Плаваю в интернете не под своим именем и фамилией. Удивлена, что меня нашли. Для наших специалистов не самая трудная задача вычислить вас во всемирной паутине. Спокойно объяснил Лукин. Но вернемся в прошлое. Елизавета Петровна знала о многих делах супруга. Доказательств этому у меня нет, но думаю, не ошибаюсь. Едва рухнула советская власть. Как Иван Сергеевич стал владельцем подземного города? Чего? Приоткрыла рот Анна. В конце пятидесятых годов начал объяснять Лукин: когда отношения между СССР и США накалились до последнего предела, приняли решение в кратчайший срок создать подземный город. В случае ядерной войны в нем собирались разместить правительство и ряд граждан. Размер поселения огромен — 88 километров, чуть больше подземного мегаполиса вблизи Пекина. Тот захватил 85 квадратных километров. На заре шестидесятых мир серьезно готовился к ядерной войне. В московском подземелье в случае необходимости могли разместиться 7 миллионов человек. В нем были жилые кварталы с комнатами, склады, школы, больницы, заводы, стадионы, театры, вся социальная инфраструктура. Работала мощная вентиляция. Попасть в секретный город можно было через наземные двери, которые прятались под вывесками "Мелкий ремонт". А в области ряд деревень превратили в места обитания особо обученных людей. В некоторых домах имелись подполы. Через которые легко проникнуть во огромное убежище. В шестьдесят втором году в ответ на размещение США в Турции ракет Никита Хрущев установил советские боеголовки на Кубе. Случилось утро, когда все, кто имели доступ к особой информации, замерли в ожидании. Простые люди жили как обычно, отвели детей в садик, школу, поехали на работу, стоял октябрь. Золотая осень. Считанное число граждан знало, мир вплотную подошел к пропасти атомной войны. Она может начаться прямо сейчас. Но гроза миновала. Никита Хрущев и Джон Кеннеди договорились. Подземный город остался пустым.